Глава шестая. Да, Айдену все-таки удалось почувствовать духовную энергию, которую он уже мысленно тихо ненавидел из-за сотен бесплодных попыток ощутить ее. Этот день казался точной копией тех, что уже прошли перед его взглядом с момента начала обучения. Встать за пару минут до восхода, проверить ловушки с птицами, где не оказалось добычи, не страшно. Проверить несколько садков, которые он взял у интенданта, отдав за это весь свой запас очков заслуг, что получал каждый день в небольшом количестве за появление в павильоне и тренировки. С садками дела обстояли лучше, чем с ловушками. Пара крупных рыб, названия которых парень не знал. Вечером, значит, будет жареная рыба. Пускай она уже опостылила, но есть-то что-то нужно. Тем более, что такая еда почему-то хорошо восстанавливала силы. Куда лучше тех же птиц. Павильон встретил Айдена сыростью. Ночью прошелся мелкий дождь, из-за чего температура сильно упала, и каждый выдох парня оставлял небольшое облачко пара. Пускай в странной одежде храма он практически не ощущал холода, но вот небольшой дискомфорт все равно оставался, и парень опасался, что это может помешать ему во время медитации почувствовать постоянно ускользающую от него энергию. А еще запах. Пахло сыростью и мхом. Призрак стоял, как обычно, посреди круглой арены около здания павильона, ожидая Айдена и других учеников, которых тут уже очень давно не было. «Сегодня начнём со стандартных трёх подъёмов», — тихо сказал он, кивнув в сторону одного из лестничных серпантинов в полукилометре отсюда. «Очистите свой разум, ученики. Важно, чтобы вы чувствовали лишь мир вокруг себя, своё место в нём». И самое главное — путь. Это сложно, но лишь до момента, пока не придет осознание. Айдену тяжело давалось понимание этих заумных речей. Пускай он прочитал достаточно книг в библиотеке поселка, а мастер Кормак дал ему основы знаний мира, это все равно пасовало при попытке понять наставника храма дракона. Восхождение на гору нельзя было назвать простым упражнением, с учетом того, что каждый такой подъем занимал почти полчаса, и тяжело давался Айдену, особенно по первости. И это при том, что сам парень был привычен к нагрузкам на выносливость. Что случилось бы с обычным человеком — большой вопрос. Взмокший и уставший, через несколько часов он вернулся к призраку, который лишь со смешкой взглянул на него и кивнул на специальную каменную колонну в рост взрослого человека, которая была обита тканью с неизвестным Айдену-наполнителем. Отработка ударов. Самых обычных кулаком прямой боковой вновь прямой и нельзя останавливаться иначе специальный массив внутри колонны ударит в ответ да так что мало не покажется это уже стало для него настолько привычным что не требовало никаких напряжений или работы головы вместо этого айден вновь попытался обратиться своими чувствами вовне ощутить мир и его духовную энергию он это пытался провернуть и во время подъема и сейчас Со слов того же старика, это был самый быстрый и надёжный способ абстрагироваться от реальности и попытаться ощутить мир и небо. Просветление пришло внезапно. Это было подобно вспышке озарения. Айден с силой бил кулаком по колонне, а в следующую секунду неожиданно для себя понял, что видит себя как бы со стороны. И вокруг него медленно закручивался слабо светящийся туман. По-другому и не скажешь. Если приглядеться, этот туман был везде, но почему-то именно возле Айдена он становился словно бы плотнее. Тело молодого человека как будто притягивало его, и не только. Парень с удивлением разглядел, как часть тумана проникает внутрь него и пропадает. Поглощение. Кажется, это было оно, или он ошибся? От созерцания удивительного зрелища его отвлекли. Неожиданно он ощутил какое-то странное чувство, идущее откуда-то с севера. По спине пробежали мурашки. У парня появилось ощущение, что на него очень внимательно смотрит. Он бы все списал на усталость или впечатлительность от совершенного, наконец, прорыва. Но в этот момент над всей долиной вдруг поднялся протяжный вой. Звериный, оглушительно громкий, доносившийся откуда-то с севера. И судя по тому, что чувствовал сейчас Айден, Существо, которое издавало такой вой, было совсем непростым. Ноги почему-то задрожали, хотя парень никогда не считал себя трусом, да и звериные крики были для него совсем не в новинку. Каких только твари они не встречали на свалке. Но тут было что-то совсем иное. Не страх, а какое-то воздействие, словно бы давление, опускающееся на плечи и заставляющее замереть. «Наставник!» Скорее прохрепел, чем сказал Айден, поворачиваясь к стоящему рядом старику. — Что это за рёв? Он доносится с севера. — На севере у нас находится зона практики с запечатанными там духовными монстрами, — после некоторой паузы ответил призрак. — Пока тебе рано отправляться туда на практику. Местные звери просто сожрут тебя там. — Хвост! А то, что я и слышу так близко, это нормально? Не выдержал парень. «Я даже стоять нормально не могу из-за их воплей!» «Слышишь?» «Это невозможно. Местность, где обитают духовные монстры, запечатана мощными ограничивающими массивами. За пределы своего обитания они выбраться не смогут. И уж тем более их нельзя услышать за пределами запечатанной территории. Духовные удары даже таких слабых зверей — это не шутки». В груди Айдена похолодело. «Наставник, а сколько будет работать этот массив?» Стараясь сохранять спокойствие, спросил он. «Можешь не беспокоиться. Даже если ограничительные массивы по каким-то причинам слуги забудут наполнить силой, печати будут держаться еще очень долго. Скажу тебе больше, ученик. Наши мастера массивов создали идеальную клетку» способные удерживать монстров любой силы без вливания силы в течение десятилетия. Это тебя должно успокоить. Словно бы подгадав момент, где-то вдали вновь раздался вопль твари, заставив Айдена непроизвольно вздрогнуть. Давление чужой силы опять опустилось на плечи, заставив выдохнуть. Вот же хвостово отрыжка! Призраки-болванчики, которые не понимают, что их храм уже сотни лет как разрушен, а теперь еще и какая-то опасная тварь гуляет по всей территории этого хвостового пространственного массива. «Ученик, не о том сейчас думаешь. Я вижу, что ты справился». Улыбка старика, пускай он и был призраком, показалась удивленному Айдену теплой. «Ты смог ощутить духовную энергию вокруг себя. И я поздравляю тебя». Это самый важный шаг практика в становлении мастера боевых искусств. Гордись, ученик. Спасибо, мастер. Айден не удержался от кривоватой усмешки, когда где-то рядом бродила тварь, от силы которой все внутри переворачивалось, как-то не до того становится. Завтра во второй половине дня тебя будут ждать в павильоне меча, а после в павильоне внутренней силы. Занятия здесь будут занимать уже меньше времени. Усилием воли отогнав на время мысли о монстрах, молодой человек вложил в ладонь кулак и слегка склонил голову, отдавая уважение призраку. Именно этого от него сейчас ждали, и если он не сделает этого, последует наказание. Те самые очки заслуг. Айден быстро узнал, насколько они были важными здесь. На них покупалась лучшая алхимия у интенданта. Можно было чуть позже обменять их на свитки навыков разного качества вплоть до серебряного или даже золотого ранга, а это были самые высокие ранги, доступные обычным практикам, не состоящим во фракциях или не имеющим сильных наставников за спиной. Чтобы стать сильнее и побыстрее выбраться из этого очень похоже гиблого места, ему кровь из носа нужно раздобыть себе хотя бы парочку сильных способностей. Судя по всему, теперь с появлением этих тварей Айден обязан стать сильнее, если не хочет оказаться чьим-то обедом. «Что же, раз сегодня-то сумел прорваться, то будем закреплять», — между тем кивнул ему старик. «Займись медитацией, попробуй почувствовать духовную энергию, разлитую вокруг, и поглотить ее своим телом. Неосознанно ты, как и все люди, умеешь это делать, но вот забрать что-то сверхопределенного минимума Так нельзя. А мастер боевых искусств так развивается. Вперед! Дерзай!» «Да, наставник». Айден уселся в позу лотоса, стараясь изо всех сил не обращать внимания на удаляющиеся крики неизвестного монстра. Хоть это и было непросто. После того, как Айден сумел ощутить духовную энергию, его тренировки изменились. Прежде всего, в павильоне внешней силы после изнурительных тренировок он почти час должен был сидеть в медитации, поглощая разлитую вокруг духовную энергию и используя ее для восполнения своих сил. По словам наставника, поглощение было ключевым навыком практика боевых искусств, который нужно научиться использовать чуть ли не на автомате. Сама духовная энергия использовалась не только для восстановления, но и для укрепления тела и его развития. И главное, она была нужна, чтобы использовать навыки боевых искусств. Вот выходило, что в павильоне внешней силы Айден занимался изнурительными тренировками всю первую половину дня. Подъем на гору, стояние столбом под увеличивающимся духовным давлением наставника, перенос тяжеленных камней, удары по каменным колоннам. Еще и с утяжелителями, из-за которых Айден порой ощущал себя каторжником. Но это все было только начало. Куда хуже стало, когда парень начал приобщаться к искусству боя на клинках. В павильоне меча его встретил уже знакомый призрак мужчины средних лет, которого он встречал во время своего заселения и разрешивший устроиться в сарае. Сам же павильон оказался полной копией внешнего, с небольшими изменениями в виде чуть большей каменной площадки, возвышающейся над землей, и странными знаками, что были начерчены на его кладке. Во второй раз показывать, на что он способен, не потребовалось. Наставнику было известно, как он прошел испытание Исходя из этого, и были построены его тренировки. А точнее, был выбран навык, который Айдену предстояло выучить до уровня начального понимания за эти полгода. Об этом ему было сказано на первом же занятии. «Наставник, а если я не успею уложиться за эти полгода? Неужели меня выгонят из храма дракона?» В голове парня щелкнула идея завалить предстоящий экзамен, Или что там проходят практики храма? «Ты просто умрешь», — как будто это что-то будничное, — ответил призрак, пожав плечами, словно бы обычный человек. «Экзамен через полгода предполагает сражение с одним из зверей. Не постигнув технику меча, победить его невозможно». «Хвостово проклятие!» — тихо выругался сквозь зубы айдан «Ты много ругаешься, ученик!» — неожиданно для молодого человека отреагировал призрак. Не знаю, кто эти хвосы но если я еще раз услышу от тебя ругань, будешь освобожден от занятий на неделю. Если хочешь пережить предстоящий бой с монстром, лучше сосредоточиться на деле. Это касается всех учеников. Последнее было сказано в пустоту. Этот призрак, так же, как и старик, не видел, что Айден тут был один. Да, наставник, — уважительно поклонился парень, решив, что пока не время показывать характер. «Ученики, давайте приступать к делу!» — кивнул Айдену наставник меча и взмахом руки материализовал себе обычный с виду клинок, точную копию того, что выдал интендант самому молодому человеку. «Навык, которому вы будете обучаться эти полгода, и, смею надеяться, еще несколько лет уже после экзамена, называется гармония великого меча, или, как сокращают его многие ученики, просто гармония. Это универсальный внешний навык медного ранга, который при должном усердии может стать золотым. Данная техника является основой силы мечников храма-дракона, и без нее дальнейшее постижение боевых искусств в храме станет для вас невозможным. Помните об этом. Призрак неожиданно изменился. Его белые свободные одежды сменились копией формы, которую носил Айден, только красного цвета. Он стал в стойку подняв меч перед собой в своеобразном воинском салюте. Миг, и вот уже его аура изменилась. Начало движения парень даже не заметил. Вот наставник стоит в своей стойке, а вот уже перетекает в другую, а сам призрак стоит уже в другой позе, словно бы пронзая невидимого противника. Смена стойки на другую, чтобы сменить ее на следующую. Движения наставника мягкие, но при этом быстрые. И с каждой секундой он все больше ускоряется. Айден видел, как воздух вокруг призрака начал искажаться и преломляться, не в силах выдержать воздействие духовной энергии меча. И это при том, что мужчина был всего лишь призраком. А финальные движения гармонии заставили Айдена сделать несколько шагов назад от поднявшейся бури энергии, которая могла легко разрезать его на множество кусков. «Что за ужасающая сила! Он же просто призрак!» «Насколько эти движения сильны в исполнении живого практика боевых искусств?» — подумал он. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Последние две стойки наставник исполнил нарочито медленно и спокойно, успокаивая поднявшийся вокруг хаос. «Эта техника учит балансу», — источая ледяное спокойствие, сказал между тем призрак. «Между атакой и защитой, активностью и пассивностью». Практикующий способен выжидать, уходя в защиту, чтобы в подходящий момент, когда его противник совершит ошибку, ударить эффективной и убийственной атакой. На пике познания навыка, когда вы освоите мастерство, ваши удары будут способны разрывать туши врагов и наносить смертельные раны духовной энергией уничтожая сущность жизни врага. Но и для самых талантливых всегда есть возможность постигнуть гармонию осознав ее силы уровня серебра, а позже и золота. Вопросы? Айден промолчал. Сейчас он мало что понимал, но раз для того, чтобы выбраться из этого хвосового места, нужно изучить навык, он это сделает. Да и положа руку на сердце, не этого ли он хотел всю свою жизнь. И особенно после пропажи отца в долине падающих звезд. Так что одно к одному. Он выберется отсюда и станет сильнее, чтобы найти ребят и вытащить их из лап сектантов. Только бы они еще были живы, и с ними все было в порядке. Как он это сделает, Айден еще не думал. Да и зачем забегать так далеко, когда перед ним сейчас стоят совсем другие проблемы? А придумать? Но это он сделать всегда успеет. Что же, раз вопросов нет, то давайте начинать. Мужчина впервые позволил себе небольшую усмешку возвращая своими словами парня в реальность. «Итак, начнем с базовых стоек. Прежде чем приступать к чему-то серьезному, вы должны четко понимать все начальные движения гармонии великого меча». Это была самая странная тренировка на памяти Айдена. Он заучивал статичные стойки и пытался освоить плавное их перетекание из одной в другую. При этом, мало того, что у него не получалось нормально повторить, казалось бы, простые с виду движения, копируя их за наставником, так еще и тело, которое он считал не самым слабым, уже через пару часов, в буквальном смысле, вопило от боли. Куда там тренировкам в павильоне внешней силы? Вот где были реальные нагрузки, как оказалось. но почти под самый вечер Айден смог попасть в павильон внутренней силы. Его встретил уже хорошо знакомый старик, а само обучение там свелось к углубленным медитативным практикам и самопознанию ну и немного к укреплению внутренней энергии, а также лекциям по ее использованию. С этого момента тренировки из просто физически трудных превратились в изнурительный марафон. Айден работал и телом, и разумом, каждый день пропадая в павильонах. Парень ощущал, как каждый нанесенный удар отдавался болью во всем теле в момент пропускания через себя духовной энергии. И да, он становился сильнее. Со временем нагрузка в обучении даже и не думала уменьшаться или замедляться. Теперь ему приходилось с трудом вырывать время на сон и приготовление еды. А еще ночью, иногда по утрам, рядом с храмовым комплексом он продолжал слышать вой неизвестных существ. Причем с каждым днем эти вопли, такое ощущение, раздавались все ближе и ближе. Пока в какой-то момент во время обхода птичьих капканов айдан не наткнулся на уже видимые им неизвестные звериные следы. Тварь или твари сломали ловушку, сожрав птаху, которая там была, знатно потоптались вокруг и ушли куда-то в сторону выхода из храмового комплекса. «Хвосово дерьмо!» — выругался парень, проследив за следами ровно до одной из пагод, куда монстр без проблем запрыгнул, и был таков. В том, что твари пришли сюда по его душу, он нисколько не сомневался. До этого странных следов в храмовом комплексе он не замечал, а стоило только ему здесь объявиться как это привлекло внимание местных духовных существ. Чем твари тут питались? Как выживали? Вопроса, на который у него не было ответов. Да и неважно это было, если вдуматься. Куда важнее, как ему сейчас быть. Продолжать тренировки, когда поблизости ошиваются какие-то опасные твари, откровенно не хотелось. Вот только куда спрятаться в этом хвосовом карманном мирке Айден в один из дней, еще до того, как почувствовал духовную энергию, попытался изучить ближайшие подступы к храмовому комплексу, но уперся в невидимую стену, преодолеть которую оказалось невозможно. Еще одно подтверждение слов старика. Закономерно, что попытка рассказать о следах и опасности призракам ничего не дала. Интендант на это только фыркнул. Старик с полной уверенностью заявил, что это невозможно, потому что не может быть. Ну а мечник, тот с усмешкой напомнил про тренировки, и рекомендовал заняться собственным развитием. «Раз уж ночью снятся кошмары про чудовищ, значит, стоит стать настолько сильным, чтобы даже мысли об этих кошмарах вызывали у тебя смех», заявил тот и просто усилил и без того не самые легкие тренировки с отработкой техники гармонии меча. Ну а Айдену оставалось лишь проклинать хвосовых призраков и тренироваться. Рано или поздно неизвестные твари найдут его. Дома ли или во время тренировок, но это точно произойдет, и лучше бы ему быть готовым к этому.